Это был знак того, что я становлюсь преемником власти. В ту ночь я заснул счастливым сном. Моя возраставшая популярность придала моему второму пребыванию в Риме нечто сходное с той эйфорией, которую я испытал потом, но уже с гораздо большей силой в годы моего счастья. Троян дал мне два миллиона сестерциев для раздачи народу, сумма, разумеется, недостаточная, но к тому времени я уже сам распоряжался своим состоянием, которое было весьма значительным, и денежные заботы больше не докучали мне. Я почти полностью избавился от своей подлой боязни прийти с кому-нибудь не по нраву. Шрам на подбородке стал предлогом обзавестись короткой бородкой, на манер греческих философов. В одежде своей я теперь придерживался простоты, сделавшейся еще более заметной в годы, когда я стал императором. Время браслетов и благовоний миновало. То, что эта простота еще была тогда показной, не имеет значения. Постепенно я начинал уже привыкать к непритязательности ради нее самой, к тому контрасту, между коллекцией драгоценных камней и лишенными украшений руками коллекционера, который так нравился мне впоследствии. Поскольку речь зашла об одежде, вспоминается случай, который произошел со мной в год моего пребывания в должности народного трибуна и был сочтен за предзнаменование. Однажды, в ненастную погоду, когда мне предстояло выступить перед народом с речью, Я потерял свой плащ плотной гальской шерсти, обычно защищавший меня от дождя. Вынужденный говорить свою речь в одной только тоге. В складках, которые дождевая вода собиралась словно в кровельном жёлобе, я без конца подносил руку к колбу, не давая дождю заливать мне глаза. Время простуд до привилегий императоров, поскольку в любую погоду им запрещается, что бы то ни было надевать поверх тоги. С того дня перекупщицы из соседней лавки и торговец арбузами поверили в мою звезду. Часто говорят о юношеских мечтах и забывают о расчетах и планах. А ведь это тоже мечты и столь же безумные, как и все другие. Не один я предавался им в эту пору римских празднеств. Вся армия бросилась в погоню за почестями. Я довольна... Непринужденно входил в роль чистолюбца, которую мне никогда не удавалось играть долго и с достаточной убедительностью, не прибегая к помощи суфлера. Я согласился отправлять с безукоризненной четкостью скучнейшую должность куратора законодательных актов в Сенате. Я любил выполнять любую полезную работу. Лаконичный стиль императора, замечательный в армии, не годился для Рима. Жена Трояна, чьи литературные вкусы были сходны с моими, убедила его поручить мне составлять для него речи. Это была первая добрая услуга, оказанная мне плотиной. Я тем более преуспел в этом деле, что имел уже опыт в услугах подобного рода. Спору моих нелегких первых шагов я часто писал для сенаторов, не имевших собственных мыслей или не умевших строить грамотно фразы, длинные доклады, при том, что они впоследствии благополучно брали на себя авторство. В этой работе для Трояна я находил удовольствие, точно такое, какое доставляли мне в отрочестве упражнения в риторике. Оставшись один в своей комнате и отрабатывая перед зеркалом ораторские приемы, я ощущал себя императором. Я и в самом деле учился им быть. Дерзновенные замыслы, на которые я считал себя неспособным, начинали казаться осуществимыми, когда за них отвечал кто-то другой. Простая, но невнятно выраженная, этого неясная мысль императора делалась для меня привычной и близкой. Мне было лестно, что я понимаю ее даже лучше, чем он сам. Я любил подражать его военному стилю, слушать, как он произносит в Сенате фразы, которые звучали по-императорски и которые принадлежали мне. Бывали дни, когда Троян оставался дома, поручая мне самому читать его речи, текста, которых он даже не знал, и моя манера говорить, ставшая безупречной, делала честь уроком которые давал мне трагический актер Олимп. Эти обязанности почти тайные, приблизили меня к императору. Он стал испытывать ко мне даже доверие хотя прежняя антипатия все же осталась. На короткое время она уступила место удовольствию, испытываемому одрехлевшим монархом, когда он видит, что молодой человек одной с ним крови начинает свой путь, который несколько наивно представляется старику продолжением его собственного пути. Но эта восторженность особенно явно выплеснулась на поле битвы у сарми Загетузы. Быть может, именно потому, что она пробила снаружи сквозь плотные слои недоверия. Я думаю также, что здесь было еще что-то, кроме неистребимой враждебности, вызванной с великим трудом улаженными спорами, различием темпераментов или просто закостенелым образом мысли стареющего человека. Император питал инстинктивное отвращение, к тем из своих подчиненных, без кого ему трудно было обходиться. Он легче примирился бы со мной, я наряду с усердием хоть малейшее пренебрежение к службе. Я оказался ему подозрительным, потому что был безупречен. Это стало особенно очевидным, когда плотина вознамерилась помочь моей карьере, устроив мой брак с внучатой племянницей Трояна. Он решительно воспротивился этому плану. Ссылаясь на отсутствие у меня качеств доброго семьянина, на молодость девушки, припомнил даже давние истории с моими долгами, его супруга стала упорствовать, сам я тоже включился в игру. Сабина тогда была не лишена обаяния. Этот брак, облегчавшийся почти беспрерывной разлукой, Явился для меня в последующие годы постоянным источником раздражения и тоски. Сейчас даже трудно поверить, что когда-то для двадцати восьмилетнего чистолюбца он был триумфом. Больше, чем когда бы то ни было, я ощущал свою принадлежность к императорской семье. Я был вынужден в ней жить. Но все здесь было мне не по душе, кроме прекрасного лица плотины. За императорским столом обычно собиралось великое множество. бессловесных испанских статистов, бедных родственников из провинции, точно таких же, каких встречал я впоследствии на обедах у моей жены во время моих редких приездов в Рим, и я даже не сказал бы, что нашел этих людей постаревшими, ибо они всегда казались мне столетними старцами. От них исходил затхлый дух благоразумия и осторожности».